Глава десятая. Новый опцион. Своё подразделение, грозный гней Фуриотилии, построил за ограждением лагеря в почти непроглядной тьме. Как оказалось, готовился ночной штурм. У ворот уже выстроились все гастаты и ещё пять манипул принципов. Народу в промежутке между чистоколами собралось немало. Легионеры молча стояли, ожидая команды. В отблесках недалекого зарева лишь тускло отсвечивали их шлемы, дабликовали просверкивающими искрами керасы цунтурионов. Со своего места в первой шеренге Федор отчетливо видел пролом, выбитый метательными машинами на месте деревянной части стены, а также полуобрушенной башни и сильно поврежденные ворота крепости. Часть каменной стены справа от ворот тоже представляла собой плачевное зрелище, и местами лишилась защитного ограждения, ранее служившего надежным укрытием для обороняющихся. Судя по ее руинам, за ними не могло прятаться больше двух или трех сотен человек, да и то в лучшем случае, особенно после вчерашней бойни. Марпейков же в лагере собралось не меньше двух тысяч, не легион, конечно, а скорее его половина, но для засевших в крепости луканов Это существенным отличием не являлось. Скоро прибыла специальная команда плотников из обоза, принесших и раздавших каждой центурий по две штурмовых лестницы примерно пяти метров длиной. И когда сия процедура завершилась, Гней отдал приказ наступать. Все было сделано без лишнего шума, если не считать, что баллисты и анагры продолжали обстреливать крепость до тех пор, Пока первая манипула не прошла сквозь единственный проход во внешнем чистоколе и, перейдя на бег, приблизилась к поднятому мосту, только тогда метатели прекратили свою разрушительную работу. Федор заметил, что солдаты этой манипулы, оказавшиеся под разделением Трибониуса, наступают без щитов и пилумов, а руки у них заняты ножей, назначение которых он не мог в темноте определить. Достигнув рва, морпехи побросали в него часть своей поклажи, как выяснилось, довольно крупные вязанки поленьев, почти завалив неширокий ров. Последние из солдат делали это уже под огнем лукаанских лучников, обнаруживших атаку. Но стрелы противника не остановили легионеров, посланных искупить кровью позор отступления, и они, наложив на поленья несколько длинных балок, быстро соорудили мост, годный для продвижения остальных частей. Сами же первыми перебрались по нему на другой берег и, приставив лестнице к нижнему срезу пролома, стали карабкаться вверх. Следом за ними пошли на штурм надвратных башен манипулы Клавдия Кросса и Луция Альтуса Муса, а подразделению Гнея досталась первая стена с небольшой прорехой в верхней части. Принципы, прикрывая тылы, придвинулись ближе на случай контратаги. К тому моменту, когда Федор уже шустро взбирался по лестнице на каменную стену, Луканы успели скинуть с этих шатких сооружений не один десяток римских солдат и при штурме пролома в деревянной стене и при взятии башен. Остальных же уничтожали стрелами, швыряли в них камнями и всем, что попадалось под руку. Вопли раненых и убитых неслись отовсюду, но атака неумолимо продолжалась. Федору можно сказать повезло. Первым на стену попытался взобраться опцион Спурей Марций Прок, но был убит, когда находился уже на последней ступеньке пути, ведущего внутрь вражеской цитадели. Прикрывшись отстрел лука нов щитом, он не заметил бойца с другой стороны разрушенной преграды и получил копье в бок. Выронив оружие, Спурий издал дикий вопль и сорвался вниз, едва не утянув за собой Федора. Оказавшись, в свою очередь, на вершине штурмовой лестницы, немного не достававшей до края стены, Федор вскарабкался на полуразбитый выступ и быстро прыгнул внутрь укрепления. Слева к нему стремительно приближались двое с мечами. Лучники же обстреливали тех, кто еще полз по лестнице, не обращая на визитера внимания. а справа Чайка увидел того солдата, что покончил с опционом и решил разобраться сначала с ним. Федор в три прыжка преодолел разделявшее их расстояние и нанес удар, который мятежник принял на круглый щит, и сразу же Тессерарий получил такой мощный ответ, что его новый скутун тут же пошел трещинами. В руках у луканского воина он увидел топор, сам же боец оказался вовсе без панциря, в гадах и с бородой, словно явился сюда прямо отцахи. Но раздумывать, кто перед ним был, а некогда. Федор рубанул мечом и достал таки плечо Лукана, тут же с воплем рухнувшего со стены вниз на горевшую телегу. Марпех отследил взглядом его падение и заметил, что почти все здания в крепости либо разрушены, либо объяты пламенем. И сразу бросалось в глаза, что здесь уже почти не осталось солдат. Внизу и на стенах обнаружилось некоторое количество людей, но на вскитку их насчитывалось человек пятьдесят не больше. Впрочем, расслабляться сержант счел преждевременным. К нему по стене приближались двое. Федор подхватил щит отправленного к предкам мятежника и успел принять на него удар нападавшего, затем пригнулся и ткнул его острием в живот. Раздался треск вспарываемого доспеха и Лукан, выронив оружие, улетел вниз за своим собратом, а третий на него напасть не успел. На стене оказались еще два морпеха Квинт и Катрий. Оба рванули в разные стороны, причем Квинт на ходу сориентировался и быстро заколол оставшегося противника командира, набросившись на него сбоку, а Катрий убил лучника, отрубив ему голову, но тут же сам получил стрелу от другого, упав замертво. Едва морпехи гнея расправились с последними врагами на этом участке сражения, как из пролома, у которого скопилось больше всего луканов, раздался дик кирев. И в крепость посыпались легионеры Трибониуса, сметая всех попадающихся под руку неприятелей. В результате они пробились к воротам и открыли их. Внутрь хлынули римляне, и спустя полчаса битва завершилась закономерным финалом. Крепость Луканов перешла в руки победителей, вырезавших всех еще оставшихся в живых. Так приказал Гней. На следующее утро. оставив в лагере три манипулы, в том числе и возглавляемое им подразделение, главный центурион выступил со всеми остальными в новый поход. Римляне, выслав вперед разведчиков, прошерстили всю боковую долину до самого моря и спалили еще три найденные там деревни, не встретив никакого сопротивления, а затем вернулись в лагерь. Видимо, взятая накануне крепость была самой мощной в округе. Чайку после ночной атаки неожиданно для него еще раз повысили в звании. Гней сделал его опционом вместо убитого Спурья, хотя Федору казалось, что ему полагается за это лишь какой-нибудь почетный венок в качестве награды. Ведь как ни крути, он оказался первым, кто смог ворваться во вражескую цитадель и очистить свой участок боя от врагов. И пусть не он открыл ворота, но закон есть закон. Гнеи же сразу после атаки построил манипулы и объявил о назначении нового опциона. Но и провинки не забыл. Правда, объявил об этом только на следующем построении, вечером. Сообщил легионерам перед строем, что Федору за выдающуюся храбрость, как первому, кто взобрался на крепостную стену во время осады укрепленного города, полагается золотой венок. И кроме того, ему уже полагается дубовый венок. за спасение жизни товарища, то есть Квинта, в самом первом бою с лукарами. Новоиспеченный опцию он пытался заикнуться, что и Квинт сегодня почти спас ему жизнь, но Центурион отмахнулся, сказав: "У тебя же в руках оставался меч, значит и сам отбился бы". Словно из подтяжки наблюдал за действиями сержанта, а потому в соответствии с церемонией Квинт собственноручно вручил другу дубовый венок. И с этого момента, вплоть до конца жизни, обещал относиться к нему как к родному отцу. Сообщив, что золотой венок новому командиру вручать будет лично Памплоний, Гней закончил на этом приятные новости. Так что, добравшись до своей койки после сытного ужина, Федор заснул опционом. Это была самая стремительная карьера в жизни Чайки. В родной российской армии, чтобы дослужиться до сержанта, он конетелился полтора года, а здесь и пары месяцев не прошло уже лейтенант. Правда, прежде ему не приходилось каждый день убивать людей, а здесь это стало в порядке вещей. И первое, о чем Федор, пробуждаясь утром, попросил римских богов избежать отныне и до скончания веков исполнения приказа о децемации и не прирезать по приказу когда-нибудь. Например, Квинта, которого к его бурной радости тоже повысили. Он стал Тессерарием вместо Федора. Узнав об этом, Квинт уже больше и не вспоминал о том, что наградной дубовый венок миновал его голову. Городов-улуканов немного, особенно таких крупных, как Торрент. Делился информацией Квинт с новым опционом, гордо шествуя спустя сутки во главе изрядно поредевшей манипулы, возвращавшейся по приказу Центуриона в базовый лагерь на берегу моря. Они в основном по деревням живут, как многие. Но в этом-то вся и штука, брат Тертулий. Чтобы их истребить, нужно долго прочесывать горы и леса, а это трудновато. Так что нам еще повезло, что мы загнали их в крепость и всех скопом уничтожили. «Да уж», — подтвердил Федор, вспоминая убитого им на стене крестьянина с топором. «Повезло». Он до сих пор еще не мог переварить происходящее с ним в последние дни. Погибшие товарищи, еще вчера с ним беседовавшие, поедая горячую похлебку, уже ушли в царство мертвых. Сначала на его глазах погиб Тессерарий, затем из пури Марций Прок освободил ему свое место — После нескольких боев гастаты недосчитались почти половины своего состава. Не все, правда. Манипулам, где командовали Гай Флавий Кросс и Луций Альтус Мусс, повезло чуть больше. Сильно досталось морпехам Гнея и Кривоногого Пойдуса. Федор однажды поймал себя на мысли, что и Тит Курион Дейли, которого он уже привык считать своим заклятым врагом, тоже, наверное, погиб. но к сожалению после взятия Луканской крепости обнаружил его среди живых и не просто узрел а узнал о том что его тоже повысили до тессерария впрочем это довольно легко объяснялось народу у Пойдуса полегло немало кому-то надо было командовать а Тит хоть и считался глупцом но транслировать приказы старших командиров вполне мог да и дрался он лучше других Чайка представлял, как он теперь раздувается от гордости. Наверняка, даже больше, чем Квинт. Ну а про подразделения, подвергшиеся децимации, Федор вообще не хотел вспоминать. Не повезло ребятам. Причем до такой степени, что в ночном бою за пролом в стене погиб и сам Филон Секстий Трибониус, Центурион корабля Литифер. Видно, не смог пережить позора бравый вояка. И теперь вплоть до особого распоряжения манипулы, точнее теми сорока шестью морпехами, что от нее остались, командовал молодой абцион. После штурма случилось и еще одно событие. При одном воспоминании о котором руки у Федора начинали дрожать, он провел первую в своей жизни хирургическую операцию. Раненых после этой атаки случилось немного, но зато все тяжелые. Те, кого луканы столкнули со стены или рассекли мечом, умерли быстро, не дождавшись врачебной помощи, поскольку лечить их было некому. Медицинской службы у морских пехотинцев не существовало по определению, как, впрочем, и в обычном легионе. Докторов, преимущественно из рабов греков, держали только богатые легионеры. Имелся врач у Трибониуса, Угнея и остальных Центурионов. даже у некоторых опционов иногда они разрешали им пользовать кого-нибудь из друзей за хорошие деньги, но солдаты еще никто не лечил. Те выживали, как умели. Федор, выросший в медицинской семье, читал в прошлой жизни книжки о великолепных римских госпиталях, и гениях врачах, исцелявших простых легионеров абсолютно бесплатно и не хуже, чем в двадцатом веке, но все это происходило чуть позже. после того как республика превратилась в империю, в далеком по нынешним меркам будущем, и когда к его палатке притащили измазанного кровью морпеха с обломанной стрелой, засевшей глубоко в ляжке, он решил попытаться помочь парню, хотя и боялся. не существовало еще ни нормальных инструментов, ни анестезии. к тому же Федор лишь читал о подобных операциях, но никогда и рядом не присутствовал. Стрела не вывих, ее просто так не обработаешь, вернее, не вырвешь, тем более, что уже пытались. Если бы этот морпех оказался из другой манипулы, то новоявленный опцион ему бы, скорее всего, отказал. Но, черт побери, они делили палубу у одного корабля, а это уже многое значило для Федора Тертулия Чайки. Он приказал развести огонь и сам заточил кинжал до такой остроты, чтобы мог срезать ноготь. Не бог ведь что, лезвие все равно толстое, но лучше ничего не найти. Подождал, пока сядет солнце, заставил раненого выпить вина, раздобытого ему со служивцами, вымыл руки и, благословляясь, взялся за нож предварительно прокипяченный в специальном котле. Гней разрешил ему все это, но своего врача не дал. Помогал свежеиспеченному опциону Квинт, проявивший недюжий интерес и вызвавшийся поддержать пострадавшего друга легионер по имени Валерий Пувлеколо. После того как раненый захмелел, Федор дал ему в зубы кусок древка от пилума и приказал хорошенько сжать зубами. Быстро сделал надрез на бедре. Раздался хруст. Легионер закатил глаза, но не произнес ни звука до тех пор, пока чайка кромсал его бедро. Преодолев первый страх, сержант сделал несколько коротких надрезов и, сказав: "Терпи, браток", выдернул впившийся в кость наконечник лукинской стрелы с загнутыми назад краями. Легионер чуть не перекусил деревяшку и потерял сознание от боли. А Федор промыл, как смог, рану вином. изшил края грубой но металлической иглой и суровой ниткой, раздобытыми на походном складе, где таким инструментарием чинили порвавшиеся паруса. Шов получился ужасный, но ничего лучше он сделать не мог. Замотал искромсанное бедро чистыми тряпками и тщательно вымыл руки. Легионеры унесли. Все, что на следующий день приступивших к своим новым обязанностям абцедона О нем с тех пор узнал, сводилось к тому, что парень лежит в лагере и за три прошедших дня еще не умер. Даже громко ругается, вспоминая того луканского лучника. А Федор благодарит. Через три дня случился новый поворот. Помплоний, торжественно вручивший ему перед строем солдат посреди притория золотой венок, получил какое-то известие с почтовой либурной и отдал приказ половине флота немедленно отплыть. На следующее утро три квинкериемы, гнев Рима, сила Торента и хищник, а также шесть триер и десяток лебурн с принципами отплыли вдоль берега в северном направлении. Остальные корабли и легионеры остались охранять форпост на занятой территории. Ходили упорные слухи, что вот-вот должны появиться еще корабли с подкреплением для развития полного успеха. К вечеру посланцы Памплонии достигли небольшого городка, взятого в осаду, и с моря и с суши той частью кораблей бывалых, которая отплыла от лагеря в неизвестном направлении несколько дней назад. Теперь стало ясно, чем они все это время занимались: утюжили ядрами баллист. Кажется, единственный Луканский порт. Он имел очень скромные размеры, и потому его прочные, на вид каменные стены вызывали законное удивление. Чайка долго пытался выяснить, как называется этот городок. Гней пару раз буркнул что-то неразборчивое, кажется, Элея, и Федор его больше не спрашивал. Цунтуриону, похоже, было наплевать, как он называется, не он его штурмовал. В гавани окруженного порта Федор заметил несколько сожженных и притопленных кораблей, скорее торговых, чем военных. Видимо, так луканы защищали вход в гавань. Со стороны суши морпехи выстроили вокруг блокированного города уже ставший привычным чистокол, за ним естественно установили баллисты и анагры, регулярно беспокоявшие защитников городка. За изгородью виднелся также стандартный лагерь, в котором легионеры могли спокойно отражать редкие вылазки луканов. Этот порт был покрупнее горной крепости. Но римляне работали методично и уходить отсюда собирались не раньше, чем сотрут его с лица земли. Федор решил, что они здесь остановятся и будут теперь участвовать в осаде порта. Но ошибся. Они лишь заночевали. Помплоний провел совещание с офицерами, командовавшими осадой, а наутро, к удивлению стоявшего на палубе опциона, их флот проследовал дальше. Памплони, видимо, остался доволен полученными накануне данными и приказал плыть дальше на север. Навоявленный опцион несколько раз пытался выяснить, куда они теперь путь держат, но даже вездесущий Квинт, обычно осведомленный обо всех слухах, на этот раз ни о чем понятия не имел. А Гней в ответ на очередную попытку разузнать подробности маршрута движения, предпринятую Федором спустя пару дней после отплытия. Ответил, что настоящий солдат не спрашивает, а воюет там, куда его пошлет Рим, тем более такой герой, как Федор Тертулий Чайка. Сержанту пришлось сдержанно принять похвалу и надолго заткнуться. На следующее утро кое-что прояснилось. Флот бросил якоря в небольшой бухте с лесистыми берегами, Очень похожей на ту, где они строили лагерь и основная часть морпехов перекочевала на берег, где и занялась привычным делом. Похоже, они готовили еще один плантдорм, чтобы беспокоить отсюда Луканское побережье. Но к удивлению Федора, командование этим экспедиционным корпусом поручили кривоногому Клавдию Пойду Сугригу, центуриону корабля Прайдаторис. А квинкирема Гнев Рима в сопровождении трех триер двинулась дальше. На этот раз гнев не темнил. Помплония вызвали в Рим, но больше он сам ничего не знал. Ближе к обеду произошло небольшое морское сражение. Они наткнулись на пару лукаанских судов, бог весть как сюда попавших. Ими оказались две беремы. Скорее всего, успевшие улизнуть из осажденного порта и теперь искавших спасения вдоль холмистого берега, но им не повезло. Памплоне приказал своему охранению догнать и атаковать беремы, но морпехи, наблюдавшие с палубы флагмана за исполнением приказа, смогли впервые в жизни наблюдать картину настоящего таранного удара. Все триеры бросились в погоню и, развив на веслах просто гигантскую скорость, казалось, они летели по волнам. Быстро настигли противника у самого берега. Луканские кораблики спешили к побережью изо всех сил ища укрытия, видя, что противник даже не пытается уклониться, они сходу совершили маневр поворота и протаранили суда, нанизав их на свои бивни. В момент контакта Федору показалось, что обе атакующие триеры слегка притопились, а потом вынырнули вверх из воды, подхватив беремеи таранами снизу вверх. Раздался страшный треск, и сразу стало ясно, что борта суденышек проломлены насквозь, а оставшиеся на палубах люканны из тех, что не успели выпрыгнуть раньше, посыпались от такого толчка в воду, как горох. Никакого обордажа не последовало. Враг уже не мог сопротивляться, его гибель не вызывала сомнений. И тут Федор увидел то, чего никак не ожидал. Вернее, он раньше неплохо представлял себе, что происходит в момент тарана, и не задумывался, что случается после того, как атакующие корабли насадили противника на свои ростры. Раздался свисток. И на глазах удивленного опциона обе триеры, поразив противника, почти синхронно дали задний ход, выдергивая свои жало из пораженного под брюшья берем. Корабли сдвинулись назад и легко расцепились со своими жертвами, открывая пробоины для воды. Беремы были гораздо меньше триер. И Федор даже удивился, почему последние не разломили пополам эти утлы и посудины, но, видимо, свои корабли Луканы тоже строили достаточно прочно, хотя это и не спасло их от затопления. Высаживаться на берег, чтобы добить поверженных мятежников, римляне не стали. Лишь подождали, пока третий, не участвовавший в атаке Триера, сделает полукруг вдоль берега, и римские солдаты позабавятся, передавив барахтавшихся в воде луканов. Помплоне остался доволен успешной атакой и приказал двигаться дальше. Оставшиеся дни плавания прошли незаметно. Ветер дул попутный, корабли шли ходко. Военные действия временно остались в прошлом, И Федор возблагодарил такую передышку. Он отдыхал вместе с остальными воинами, обозревая крестности и недалекий живописный берег. Изредка раздражая капитана Квинкеремы, проводил по приказу Центуриона учение на палубе. Публик Рацкальвин ворчал скорее по привычке, но не мешал. «Морпех есть морпех, он должен тренироваться», а инструктор по морским уставам Домицы Астререба Поражённым моряк из центурии служивших на корабле триарьев оказался в меру компанейским. Федор с ним быстро нашёл общий язык и узнал немало корабельных новостей и морских быков. В пути несколько раз небольшой караван Памплонии встречал римские торговые суда, бароздившие прибрежные воды. Иногда попадались и военные. С одной из двухбашенных квинкерем они даже провели переговоры, ложась в дрейф посреди моря и обмениваясь сигналами. На ее борту тоже находилась какая-то важная шишка, плывшая в противоположном направлении, кажется, на Сицилию. А затем Памплони сел в спущенную шлюпку и, отправившись с визитом на встречное судно, провел там без малого час. Видно, дела, ожидавшие его в Риме, не казались ему столь безотлагательными, и он мог себе позволить останавливаться по своему желанию. К вечеру следующего дня они прибыли в Неаполь, где караван военного трибуна из Торрента остался на ночь. Федор со своей центурией получил приказ сидеть на корабле, правда Гней позже разрешил ему с квинтом немного прошвырнуться по припортовым кабакам, не удаляясь, впрочем, в город. Поэтому все, что увидел в Неаполе молодой опцион Федор Тертульчайка после того, как покинул Кинкериему Гневгрима, так это дубовый стол, несколько кувшинов хорошего вина и пышных красоток, которых тискал преимущественно веселый тессерари. В перерывах между поцелуями сумев заметить, что и этот город основали греки. И куда только греки не заплывали, философский зряк Федор, допивая свою чашу. «Да они везде были», — поддакнул Квинт, отпихнув очередную красотку и принимаясь за копченую рыбу. «Любят моря бороздить. Круче них разве только карфагиняне? Те вообще, говорят, за край мира плавали и такое там видели, что лучше нам и не знать». Наутро Квинкерема отчалила, снова взяв курс на север, и еще через пару дней, прошедших вполне спокойно, бросила якоря в довольно большом порту. «Что это за город?» просил Федор у Гнея, стоя у ограждения и наблюдая за тем, как массивный корабль на везлах пробирается форватером в хорошо укрепленную гавань. Он еще на подходе обратил внимание, что рядом с портом в море впадает довольно широкая и с виду судоходная река, на которой виднелась еще одна пристань и несколько мелких судёнышек. Остия, ответил Гней, морские ворота Рима. А речка Тибр, рисковал предположить опцион, по легенде, чирошний рыбак из Калабрии. Да, кивнул Гней, разглядывая сновавшие по руслу небольшие кораблики. Только ты не слишком вежлив, опцион. Это никакая-то там речка. Тибр, великая река нашей страны, самое главное. Потому что на ее берегах стоит самый главный город во всем итальянском мире, и ты должен относиться ко всему этому с несомненным уважением, если хочешь сделать карьеру, которую так неплохо начал. Значит, мы поднимемся по ней до самого Рима? Снова спросил Федор, кивнув в знак согласия со словами командира. Нет, разочаровал его гнев. Тибр, конечно, великая река и судоходен почти на всем протяжении, но наш корабль слишком велик даже для него. Можем сесть на мель, а это вряд ли обрадует Памплоне, спешащего навстречу со своей невестой. Поэтому мы пришвартуемся в Ости, оставим здесь Квинкирему, а самим придется пересесть на коней. Наш военный трибун женится, удивился Федор. «Да...» — нехотя подтвердил гней, бдительно оглянувшись вокруг, что Федор счел знаком большого доверия со стороны Центуриона. «Скоро должна состояться его свадьба на дочери великого Марцелла, прекрасной Юлии. Он спешит, чтобы познакомиться с ней». «Так они еще не знакомы?» — спросил Федор, но тут же пожалел об этом. «Ты слишком любопытен, Апцион». Голос гнея мгновенно похолодел, и все же Центурион процедил сквозь зубы. Знакомые. Но великий Марцелл дал согласие на этот брак только на днях. Свадьба состоится еще не скоро. Памплоний должен явиться к Марцеллу и обсудить все детали. Брак — дело серьезное. Тем более брак военного трибуна и дочери прославленного полководца, сенатора. однажды уже избранного консулом Рима, и «Юпитер, меня порази, если я ошибаюсь!» «Скоро будет избран снова!» — Федор помолчал, обдумывая слова Центуриона. Получалось, что свадьбу Памплони считал гораздо важнее войны с Луканами. Хотя война шла вполне успешно и без его участия. Солдаты у Таррента подобрались что надо, даже новобранцы, а такой брак сулил немалые выгоды. Так что, посетив Рим, в период кампаний против мятежных луканов, военный трибун мог вполне одержать верх сразу на обоих фронтах, военном и любовном. — Значит, — снова сказал Федор, — сегодня вы с военным трибуном отправитесь в Рим, а мы будем ожидать вас здесь, в Остии? — Все остальные — да, — подтвердил главный Центурион Торрента. — Но ты... и вся первая центурия будете сопровождать меня и Памплония в этой поездке. Военному трибуну нужен эскорт. Мы сядем на коней, и через пару дней будем уже на вилле Марцелла, недалеко от Рима. А в сам Рим мы попадем? Не удержался от вопроса любопытный опцион, которому неожиданно привалила высокая честь эскортировать своего военачальника. Только если захочет Памплоний. отрезал гнев и туманно добавил: главное дело у него вне стен Рима, но может статься, что он решит посетить кого-нибудь и там.